Глава 28. Своих покойников Тиктоны отпевали в замковой часовне. Оттуда благородных рыцарей унесли в замковые подземелья, сначала в алхимическую лабораторию на бальзамирование, потом в склеп, где с погибшими орденскими братьями наедине прощался мастер Бернгард. Всех прочих мертвецов на низких повозках спустили к погосту у подножия замковой горы. Кладбище было небольшим и немаленьким, но в общем-то приличных уже размеров. Всеволод обратил внимание на то, чего не замечал прежде. Над каждым могильным холмиком здесь возвышалось не по одному, а по два-три креста, сбитых из осины, от нечисти похожие, чтобы оберегать покой павших. Впрочем, ненадежным оказался такой оберег. Вон на одной из свежих могил осиновые кресты повалены, а сам холмик разворошен. Словно падальщик какой постарался, да только ведь не зверь тропает, это другое совсем. Авангард траурной процессии остановился. На хцеррере с ненавистью процедил Конрад, глядя на потревоженные погребения. Упыри, повернулся к рыцарю в севелах. Конрад кивнул. Иногда они прячутся в могилах, если не успевают найти более подходящего убежища. Когти у темных тварей крепкие, а рыхлая земля податлива. Могильной землей тоже ведь можно укрыться от солнца. Села вздохнул. Проклятый край. Ничь здесь даже мертвым не дает покоя. Нахцер разрывается не очень глубоко, неожиданно добавил Конрад. По губам рыцаря скользнула плотоядная улыбка. А к поруганной могиле уже направляется Бернгард. А в руках у магистра рыцарский меч: длинный, прямой, острый, в серебре обнаженный. Сивлад молча наблюдал за происходящим. Бернгард дважды обошел разрушенный холмик, присматриваясь и примериваясь к чему-то. Остановился у изголовья могилы, расставил ноги пошире, поднял меч, удерживая оружие обоими руками, остуём вниз, к могиле. Левая ладонь Бернгарда крепко обхватывает рукоять, правая лежит на круглом навершии эфеса, готовая вонзить клинок в землю у ног магистра. Ньютонский старец на миг замер над могилой, словно над поверженным противником, которого нужно и должно добить. А после шумный выдох, сильный колющий удар сверху вниз, то прямой, отвесно. Бернгард наваливается на свое оружие всем телом, приседая, сгибаясь и глубоко вгоняя меч в могильный холм. Заточенная сталь с густой серебряной насечкой легко вошла в изрытую землю. Клинок утонул в ней по самой рукоять. Даже широкое перекрестие большого и на одну и на две руки рассчитанного Эфеса печаталось в рыхлую почву. И сразу и тут же приглушённый рыкстон, донесшийся откуда-то из-под земли. Влажные комья и куски дерна, взлетевшие в воздух. Могила взорвалась, будто в нее заложили сосуд с громовым сарацинским порошком, и запалённым фитилем. Могила ожила. Словно погребенный в ней пожелал не восстать, даже вскочить. Только дело-то не в погребённом, дело в том, кто влез в чужое погребение. Рука, длинная, бледная, как перепачканная жирной грязью, мелькнула над могильным холмом. Рука судорожно схватила воздух, упала, издыхая змеёй. Дернулась на солнце раз, другой, попыталась втянуться обратно, застыла, замерла, умерла. Бенгард, вырвал погруженный в землю меч, вслед за клинком сметнулся черный фонтан упыриной крови. Высоко, сильно, густо, обильно. Фонтан ударил прямо из могильного холма, оросив соседние погребения. Впрочем, он бил недолго. Счастливую могилу окутала смрадная туманная дымка. Кровь нечисти истаивала и испарялась на солнце почти мгновенно. Трчавшая из земли бледная безжизненная рука тоже начинала темнеть. На грязной коже вспухали первые волдыри. которому вскоре надлежало обратиться язвами, а после исчезнуть вовсе, вместе с плотью низдешнего обиталища. Вытащить падаль, растудил Бернгард, — поправить могилу, поставить кресты на место. Магист отошел, засуетились кнехты, раскапывать могилу не стали, поступили проще. Кто-то подвел лошадь, с привязанной к седлу веревкой. Другим концом обмотали руку темной твари, лошадка поднатужилась, словно старую корягу, присыпанную землёй. из-под порушенного холмика выдали труп нечисти. Конрад был прав. Кровопийца закопался не очень глубоко. Когда упыря от земли, мимо, тот разглядел оскаленную пасть, забитую землёй, выторощенные и запорошённые глаза, зияющую в груди рану. Бенгард хоть и бил слепую, но ударил точно, видимо, сказывался богатый опыт дневных вылазок. Рана еще кровоточила, за упорём тянулся жирный черный след. На солнце быстро обесцвечивала и стирала его. Мертвую тварь бросили где-то за кладбищем, предоставив светилу довершать начатое. заглянул в освернённую могилу. Там на дне ямы виднелись куски савана. Останки неведомого защитника замка лежали в земле ненамного глубже упыря. Развороченную могилку молча прикопали заново, поправили холмик, снова поставили сбитую кресты осину. Да, конечно, ненадежная защита, но хоть что-то. Тифтона, пришедшие, похоже, нисколько не ужаснуло и даже не взволновало особо. Не впервой, наверное, выковыривать пришлых тварей из людских могил. Ординский священник, тот, что во время ночного боя размахивал на стене крестом и придекал нечисти гибель в гиенне огненной. Наскоро пробубнил молитву над потревоженным захоронением и все. и забыли, и занялись новыми покойниками. Вырыли новые могилы, прочли новые молитвы, Простих кнехтов их хоронили по-простому наспех, без домовин, без серебряных лад, у грубых саванов, в неглубоких ямах, под теми же осиновыми крестами. Что ж, кнехты кнехтами, может у тевтонов в к смерти соратников так и принято, но русские дружинники достойны иного погребения. Всевладный настоял, чтобы его бойцов закопали поглубже, и чтобы каждого русича упокоили в боевой броне. Небось, возбились-то они не хуже тонских рыцарей и раз уж для союзников, не отведено место в замковом склепе, пусть хоть так, что ли, серебряный доспех худобедно защищавший при жизни, пусть послужит и теперь, после смерти. И без гроба тоже не годится. Ни собак всё же закапывали верных соратников. Под неодобрительным взглядом рачительного однорукого кастеляна из ценных осиновых, осина нынче самая ценная порода досок. Русичи сбили домовины и для своих павших, и для шекелесов. Всеволод решил. Воинов золото тоже надлежало схоронить с честью, куда есть такая возможность. Каждый гроб снаружи обложили потеребрёнными наконечниками стрел, над каждой крышкой зарыли обнаженное оружие погибшего серебряной насечкой достёём да вверх. Если сунется темная тварь, пусть отведает серебра. Вот и все, что можно было сделать. И прощайте, други. Татары поступили проще. В стороне от погоста на вершине небольшого каменистого холма кочевники сложили погребальный костер, запалили. И потом, заунывными напевами родных степей, долго провожали души павших соплеменников, отлетавшие вместе с тяжелыми клубами черного, кустового дыма. К вечеру управились все совсем. Удалось даже выкроить пару часов для ужина и отдыха. После заката воды Мертвого озера раступерись снова. Опять открылся проклятый проход. Над безжизненным плато закубился светящийся зеленоватый туман. А на наблюдательной площадке замкового донжона спокойно и гулко взревел сигнальный рог.